5. Они стояли на опушке леса. Чтобы удалиться от дома, пришлось пойти дальше на запад. Здесь старое поле обрывалось безымянной речушкой, бежавшей от водоочистительных сооружений Альты. Из-за темно-синих туч проказливо выглядывало солнце, а переполняло желтое изумрудное свечение, как от колдовских свечей. Андаш со вздохом принялся раздеваться, и вдруг прекратил возню и требовательно взглянул на Виго. «Виго должен отвернуться. Я уже сто раз видел, как ты превращаешься, Андыш. Чего нового-то?» И каждый раз Виго содрогается. Не снаружи, внутри, как река, запертая в камнях. Виго вспоминает Франка. Виго открыл был рот, но понял, что проще отвернуться. Франк был младшим братом Андыша. В некотором роде он являлся его единственным настоящим опекуном. Франк принимал бедного Андыша со всеми его гуканьями и прочими причудами. И последней причудой стал смертельный трюк под названием «Волк и голова младшего брата». Виго заглянул в свою наплечную сумку, убедился, что не забыл ноутбук, хотя и не планировал работать. Щетка и зубная паста тоже были на месте. Вторая сумка с ручкой-петлей, выставленной на максимальную долину, предназначалась для одежды. — Виго занимался сексом, — неожиданно заявил Ландыш. — Исиф занималась сексом. Вы занимались сексом друг с другом? Ну, иногда так получается, что муж и жена натыкаются друг на друга, обычно натыкаются в темноте. И оба при этом не знают чем заняться так что секс это вопрос скуки андыш зашелся в глуповатом хохоте вигу и сам улыбнулся смех андыша сменился стонами затем стоны преобразились в рычание и влажные звуки словно кто то локал молоко человеческая плоть расползала серрвалась выпуская наружу волка Виго видел подобные превращения тысячи раз, чтобы тратить время на созерцание еще одного. После прогулки с Сиф он отправился к себе в кабинет. Там взялся за послание, находя в этом болезненное удовлетворение. Раньше он оставлял записки для Дианы и Лео Хигай, своих родителей. Сейчас же, впервые за много лет, Он черканул пару строк для своей нынешней семьи. Писал Виго по привычке на русском, и вот что получилось. Дорогие мои Сиф, Алва, Яника и Ели. Я ухожу, но не навсегда, так что и не надейтесь. Вернусь завтра на рассвете, прихватив первые лучи солнца, как Гэндальф. Или же к вечеру. В любом случае за меня не беспокойтесь. Я попрощался с каждым из вас, и потому ухожу тайком. Хотя тайком неприменимо к волкам. Спасибо, что отпустили меня. Доверяйте друг другу и не грозитесь попусту. Стая всегда рядом. Постскриптум. Да, ели Я расположил имена в порядке серьезности. Но прочитай их в другую сторону, и получишь список шутников с любовью к шашням и капусте, ваш В. Закончив, Виго прилепил записку на холодильник. Не лучшее его творение. Он даже не был уверен, что кто-нибудь знает слово «шашни». Разве что Алва. Вот уж кто внимательно слушает Диану, когда та обучает русскому. Сив к этому моменту спустилась в подвал, и там вступила в схватку с ужасными монстрами, которые стирали, сушили, увлажняли и отпаривали. К слову, новую стиральную машинку она укусила всего раз. Дети еще находились у Дианы, но должны были вот-вот вернуться. Вига не хотел прощаться лишний раз, поэтому молчком выскользнул из дома. «Я плохой отец», Неожиданно вырвалось у него. Волк за его спиной зарычал. Виго без труда понял Андыша. Виго не выбирал, быть ему отцом или нет. Похоже на то. Никто не выбирает, рождаться ему или нет. Но всем хотелось бы лучшего места рождения. И лучшего родителя, верно? Андыш фыркнул. Виго тоже разделся и аккуратно сложил их одежду во вторую сумку. Это была переметная сума, предназначенная для крепления к спине вьючного животного. Палево-серый волк со шрамами на крупной голове терпеливо ждал. Его желтоватые, немного сонные глаза оглядывали лес, в котором уже теснились октябрьские прохладные сумерки. виго взял сумки и перекинул их через спину волка, потом присел и затянул ремни под его животом. распрямившись Виго не удержался и потрепал андыши по холке. Желтоватые глаза угрюмо скосились, но уже через секунду блаженно прикрылись. — Да брось! — усмехнулся Виго. — Это тебе спасибо. Теперь настал его черед превращаться. Волки-оборотни превышали размерами своих обычных собратьев. Насколько понимал Виго, это было связано с тем, что волчья форма наследовала всю массу человеческого тела. Однако с Сивграй и Ульфгримом все обстояло иначе. Оба отличались чудовищно огромными размерами, сопоставимыми с крупнейшими хищниками земли. У них не было вьюка, который можно было бы навесить на Ульфгрима, а сам он не покидал здешние края, чтобы возникла необходимость создать или приобрести подобную упряжь. Вдобавок, даже в этом случае требовался кто-то, кто приладил бы вьюг к его спине, но тогда проще нагружать других. На траву ступил самый опасный хищник, когда-либо бывавший в альте, а еще через миг в лесу скрылись две тени с горящими глазами.